Редьярд Киплинг. Полосы на воде. Рассказ о жизни маячников на острове Ява. Раз навсегда управлением маяков установлено строгое правило, чтобы никто из посторонних лиц не мог присутствовать на маяке во время ночного дежурства. Но смотрители и сторожа, заведующие маяками, придерживаются другого мнения и не особенно строго следят за исполнением этого предписания Если вы человек обходительный и сумеете внушить к себе уважение и доверие, то заведующий фонарем охотно позволит вам присутствовать при исполнении им своих обязанностей. Маяк Святой Цицилии считается важнейшим из числа всех маяков, расположенных по берегам южной части Англии. В этом месте часто бывают очень густые туманы, неблагоприятные для мореплавания. Во время такого тумана маяк Святой Цицилии начинает петь свою монотонную песню, состоящую только из двух звуков. Они повторяются поочередно один за другим каждую минуту. Моряки, для которых предназначается эта песня, отлично понимают ее несложный, однообразный напев, предостерегающий их об опасности, и с благодарностью отвечают маяку сигнальными свистками. На этот раз была очередь Фенвика. Ему приходилось сидеть всю ночь у фонаря. Он дал мне очки с темными стеклами и сам надел такие же. Без темных очков глаза подвергаются вредному раздражению от сильного света маячного фонаря. Затем, перед наступлением темноты, он занялся прочисткой фонарных стекол. Перед нами расстилалась поверхность английского канала, совершенно гладкая и переливавшая разнообразными оттенками, напоминая собою внутреннюю сторону раковины. Где-то там, внизу, шел пароход Северного торгового общества, направляясь на запад. Он оставлял за кормой длинную белую полосу, которая тянулась, словно блестящая лента. Но вот на горизонте появилась первая одинокая звездочка. Вода стала темнеть и потеряла прежний блеск. Вот, наконец, загорелся и маяк Святой Цицилии. Его фонарь бросал в пространство восемь ярких светлых лучей, расходившихся веерообразно. Лучи эти постоянно двигались то вправо, то влево, и каждый такой поворот совершался в течение восьми секунд. Все эти лучи по направлению к маячной башне соединились в один могучий светлый ствол и словно утопали в ярком свете фонаря. Стрелка указателя двигалась равномерно справа налево и обратно. Восемь таких движений соответствовали восьми секундам или одному полуобороту фонаря. После этого он начинал свое движение в обратную сторону. Фенвик внимательно следил за первыми поворотами фонаря. Потом он нагнулся и открыл трубку паровой машины, приводящей в движение механизм, и, указывая на индикатор, сказал. «Теперь на два часа мы можем быть совершенно спокойны. Нашу машину мы отправили в Лондон для починки механизма, а эта машина запасная. Она далеко не так хороша и не отличается такой точностью, как та». «А что вы стали бы делать, если бы машина совсем испортилась и перестала работать?» — поинтересовался я. «В таком случае мы стали бы повертывать фонарь собственными руками. Для этого у нас есть также особое приспособление. При этом мы должны, конечно, внимательно следить за стрелкой указателя. Впрочем, этого еще никогда не случалось. На нынешнюю ночь нам понадобится вся сила нашей паровой машины». «Почему?» — спросил я. «А вот посмотрите, что творится там, на море!» Я оглянулся назад. Действительно, пока я разговаривал с Фенвиком, туман сильно сгустился и начал обволакивать нашу башню темными облаками, словно густым непроницаемым покрывалом. Цветовые лучи нашего маяка медленно двигались, скользя по этим облакам тумана и исчезая где-то вдали, словно утопая в пространстве. До нас доносился глухой шум волн, с ожесточением разбивавшихся о прибрежные скалы. «Вот так всегда нас окружают морские туманы», — заметил Фенвик тоном хозяина. «Слышите, как шумит там какой-то дурачок. Он так буянит и скандалит, словно уж и не весь, что случилось». Вдали в волнах тумана чернела какая-то точка. Это был пароход. Расстояние определить я бы не взялся. Быть может, в полмили от нас, а может быть и на полсотни миль. «Видно, он там воображает, что мы здесь спим сладким сном», — продолжал Фенвик. «И чего шумит же Албе знать? Ведь ему отлично известен фарватер. Опасности он не подвергается, а кричит и шумит, словно его режут». «Да кто это такой?» «А это пароход из Зундерланда уж, конечно». В эту минуту я услыхал тихий свист нашей паровой машины, вращавший фонарь. А вслед за этим издали раздался сильный шум, пронзавшие густые облака тумана, словно стараясь потрясти в основании наше убежище. гит гет гет ту ту тут -ту пропела сигнальная сирена маяка Святой Цицилии. Шум на пароходе прекратился. «Э, такие глупые пароходишка!» — проворчал Фенвик. «Пожалуй, еще он там не один, а несколько. Да, что вы удивляетесь. Это бывает. Говорят, что морской туман сбивает их в кучу. Так будет продолжаться всю ночь». Они будут нам свистать, а мы будем отвечать нашей сигнальной сиреной. Нынешней ночью должны пройти через канал несколько пароходов с грузом чая. Да вы бы подложили на стул мое пальто, вам мягче и удобнее будет сидеть. По правде сказать, это довольно неприятное положение, когда приходится навязываться кому-нибудь в спутнике или собеседнике на целую ночь. В таком положении был я в ту минуту. Я взглянул на Фенвика, Фенвик взглянул на меня. В это мгновение мы словно изучали друг друга, стараясь обоюдно проникнуть в душу собеседника. Фенвик был седой старик с гладко выбритым лицом. Уже 30 лет он служил на маяке и за это время совершенно отвык от обычных житейских интересов. Он забыл, как живут люди внизу, на земле. В беседе со мной он старался подлаживаться и приноравливаться к моим скудным сведениям в его специальности. но когда он узнал из нашего разговора, что я знавал капитана того самого парохода, где его сын служил матросом, он совершенно изменил тон и стал разговаривать со мной с живейшим интересом. Наша беседа коснулась обязанностей лоцманов, служивших в Гегле. Я знал некоторых из них лично, это обстоятельство придавало мне особый вес в глазах старика, которому случалось видеть их лишь издали, на борту парохода. во время исполнения ими своих обязанностей. Снисходительный тон, сквозивший в каждой фразе его в начале разговора, теперь совсем исчез. Он перестал приноравливаться к моим скудным сведениям. И речь его запестрела такими специальными терминами, что мне поневоле приходилось чуть не на каждой фразе останавливать его и просить объяснения непонятных для меня выражений. Это льстило его самолюбию и придавало интерес разговору. Наша беседа оживилась, и мы оба говорили с таким воодушевлением, как будто все остальное не существовало для нас в эту минуту. Но о чем бы ни заговорили мы, наша беседа всегда неизменно возвращалась к вопросам, касающимся маячной службы. Он говорил о кораблекрушениях, о морской торговле, о путешествиях, о судах, пропавших без вести в открытом море, о пароходах, знакомых нам обоим, о достоинствах и недостатках парохода Флойда и еще о многих других предметах и опять о маяке. Да, чего бы мы ни коснулись, всякий раз разговор незаметно приходил к вопросу о маяках. Маяки в каналах, маяки на почти забытых пустынных островах, плавучие маяки, вечно качающиеся на якоре и колеблемые штормом, из года в год выносящие на себе прибой бурных волн. Таинственные маяки, подающие сигналы и освещающий путь даже в таких местах, где ни на одной морской карте вы не найдете ни одного маяка. Вот о чем беседовали мы в ту ночь со старым Фенвиком. Из всех удивительных вещей, которые я услыхал от него в эту ночь, у меня особенно ясно сохранился в памяти один рассказ, наиболее интересный из всего слышанного. Рассказ старого Фенвика сопровождался тихим шумом нашей машины, вращающий фонарь, свистом сигнальной сирены, ответными сигналами пароходов, доносившимися до нас снизу из глубины, и изредка прерывался, когда целые стаи неосторожных птиц с шумом разбивались о наш маяк. Рассказ этот касался одного человека по имени Даузе, старого друга Фенвика. В то время, о котором идет речь, он служил боцманом в Портсмуте, Но он нигде не мог найти себе покоя и счастья, так как был уверен, что на его совести лежит тяжкий грех. Он думал, что по его вине погибло несколько сот человек. «Если он кто-нибудь сказал, сэр, что он хорошо знает морское течение острова Явы», так начал старик, «то вы можете смело не верить этому. Ни одна живая человеческая душа не знает этого течения, да и не может знать». Иной раз вода движется в одну сторону, иной раз в другую, но течение это очень быстрое, по крайней мере пять узлов в час. В проливе Бонни, севернее Цембаса, бывают встречные течения, которые никто не может понять и объяснить. И течения эти стремятся сквозь все проливы окружающей Явы, через Дуггут и Аумбай, которые я считаю наиболее безопасными из всех тамошних проливов. Благодаря этим странным неправильным течениям волны ударяясь в землю от одного берега переходят к другому словно их отталкивает какая то сила они носят корабль туда и сюда пока не разобьют его в щепки. мне однажды пришлось идти через пролив бони наше судно неслось кормой вперед против юго восточного посадного вихря подвергаясь в то же время действию юго западного ветра наш капитан решительно объявил что в другой раз он не пойдет этим путем ни за какие сокровища «И что же, этот самый Дауза был на маяке в проливе Бонни?» — спросил я. «Нет, в Бонни он не был. Он был в то время восточнее, на маяке у пролива Флореса. По пути в Австралию приходится проходить мимо этого архипелага. Когда идут на большом сильном корабле через пролив Бонни, то придерживаются южного направления, чтобы обойти оконечность острова Тимора. А на маленьком ничтожном суденышке...» «Понятно, что в этом случае надо идти через Омбай, да и то держаться по посевернее. Вы понимаете меня, сэр?» Хотя я ничего не понимал в его объяснениях, но счел за лучшее утвердительно кивать головой, чтобы не прерывать его рассказа «Вот тут-то именно, в проливе Флорес», — продолжал Фенвик, посредине расстояния между островом Адонаром и берегом материка они посадили даузы на маяк Урли. Залив Флорес вначале имеет около мили ширины, а дальше он расширяется миль на 10 или даже на 12, приближаясь к заливу Салару, а потом опять суживается по направлению к действующему непогасшему вулкану, где образует бухту миль в три шириною. Вулкан этот носит название Лоби-Тоби. Он расположен на берегу залива того же имени. Если свет от пламени вулкана сливается со светом маяка в Урле, то получается такое сильное яркое освещение — что вы можете идти по морю даже в самую темную ночь. Так уверял меня Даузе, и я этому вполне верю, так как и сам достаточно знаком с этим делом. Но прежде всего, конечно, надо принимать во внимание те течения, о которых я вам говорил. Послали туда именно Даузе, а не кого-либо другого, так как это был единственный человек, удовлетворявший данным требованиям. Обыкновенно голландское правительство, которому принадлежат эти берега, посылает на это место голландца или итальянца. Говорят англичане, при подобных условиях, никуда не годятся, они слишком много пьют, оставаясь долго в одиночестве. Не могу вам сказать, какие соображения заставили Даузе взять это место, однако же он его взял. И вот пришлось ему сидеть на маячной вышке целые дни и ночи напролет. Днем он наблюдал издали, как из леса выходили дикие звери и в поисках добычи приближались к берегу. Во время отлива они подходили очень близко к самому маяку. Дауза был там не один. Кроме него на маяке служил еще один помощник. Но это был необыкновенный человек. Вся его кожа была испещрена складками и морщинами, благодаря продолжительному пребыванию в воде. Он был необыкновенно искусный пловец, и между пальцами у него была плавательная перепонка. Это был, что называется, морской цыган-бродяга. дауза мне рассказывал что этот человек ради препровождения времени от скуки переплывал взад и вперед залив при начале прилива он отправлялся в путь а когда начинался отлив возвращался обратно его звали шалон по наружности он походил более на дикого зверя нежели на человека иногда он целый день с утра до вечера сидел в маленькой лодочке обратившись лицом к вулкану лобби тоби в особенности часто это случалось вечером когда пламя вулкана окрашивала залив ярко-красный огненный цвет. Даузе не раз говорил, что это был не особенно приятный товарищ и собеседник. Конечно, ему было бы приятнее, если бы вместо него были, например, хоть вы или я. Через год после начала его службы на этом маяке он заметил, что его что-то тревожит, беспокоит. Что было причиной этого беспокойства, он тогда не мог понять. Иногда у него бывали стычки, даже схватки с шалоном. Оканчивались эти ссоры обыкновенно тем, что Дауза сбрасывал шалона в море. Через некоторое время Дауза стал замечать, что у него делается головокружение, как только он начинает смотреть на волны, в особенности на смену прилива и отлива. Кроме того, он стал замечать на поверхности моря какие-то белые полосы, напоминающие складки на ковре, если он не расстелен по полу аккуратно. Эти полосы или складки появлялись как раз во время прилива и отлива два раза в день. Они тянулись сначала от севера к югу, а потом с юга к северу, когда течение изменялось и направлялось в обратную сторону. Несколько раз он пробовал ложиться на пол и смотреть на воду сквозь решетку. Под ним строились волны, плотные, густые и словно клейкие. До такой степени вода была плотная. С тех пор ему нигде не было покоя. По временам ему представлялось, что у него в голове также начинают появляться подобные полосы. они похожи были на те стрелки которые рисуют на морских картах но направление их было гораздо однообразнее и располагались они правильными рядами и это то в особенности смущало его и пугало по временам он никакими силами не мог оторвать глаз от волн с значительной силой мчавшихся по проливу Лишь только он устремлял взор на соседний холм чтобы успокоиться и овладеть собою как тотчас же какая то неведомая сила заставлял его опустить глаза и устремить их на воду, испещренную этими таинственными полосами. И он не мог оторвать глаз от этих полос на воде. Все это он передавал мне совершенно спокойным тоном, словно речь шла о ком-нибудь другом. «Где же вы с ним беседовали?» — спросил я. «В Племутской гавани, где он занимался одно время чисткой парохода. Но я и раньше знал его. Уже целый год мы были знакомы, и я встречался с ним во время морских плаваний. Да, он говорил о самом себе странным тоном, как будто о постороннем человеке. Благодаря этим непонятным полосам на воде голова его совершенно помутилась. Наконец он твердо надумал, когда пройдет мимо голландское судно, подать сигнал, чтобы капитан причалил к берегу и взял его с собой. При этом он решил оставить службу на маяке. Но удивительное дело, когда появлялось какое-нибудь судно, то бедняга устремлял все свое внимание на мачты, Невольно глаза его устремлялись вдаль, и он сравнивал вертикальное положение мачт с горизонтальным направлением полос, видимых им на воде. Так он продолжал следить за проходящим судном до тех пор, пока оно не исчезало из виду, и мачты скрывались за линией горизонта. Так ему все не удавалось подать никакого сигнала, чтобы его могли взять с маяка. В это время, когда на него находил такой столбняк, Шалон плавал вокруг маяка и со смехом брызгал водой на даузы Бедный Даузе бросался на пол и плакал горькими слезами. Так он пролеживал неподвижно целый час и даже более. Наконец, чтобы успокоить себя, Даузе решил, что эти полосы образуются быстрым движением пароходов. Хотя пароходы появлялись не слишком часто в той стороне. Так он жил там день за днем, проклиная проходящие мимо суда. По временам появлялась китайская джонка или голландский бриг, иногда появлялся пароход. Все эти суда проходили по заливу Флорес. Время от времени проходил корабль из Австралии. Он миновал обыкновенно Лобби-Тоби, отыскивая наиболее безопасное северное течение. Но никогда ни один корабль, ни один пароход не догадался бросить в море пачку газет, которую Шалон мог бы легко поймать и принести Даузе для прочтения. Обыкновенно пароходы придерживались западного направления. Даузе громко кричал, проходившим мимо маяка судам, чтобы они не шли этим проливом и поворачивали бы в Омбай, иначе они исчертят полосами всю поверхность воды, но они, конечно, не могли слышать его крика и преспокойно продолжали свой путь. Тогда дауза решился подождать еще некоторое время, а если это будет продолжаться, прибегнуть к более энергичным мерам. Если следующее судно не услышит моего крика и не послушается меня, — сказал он Шалону, — то я сделаю заграждение так, чтобы никто больше не входил в наш пролив. Следующее судно, проходившее мимо, был коммерческий корабль. Он направлялся к северу и медленно приближался к маяку, миновав вулкан Лоби-Тоби. Когда он подошел к маяку на расстоянии четверти мили, где глубина достигает 17 саженей, Ему пришлось бороться с встречным течением. Дауза спустился с маяка и сел вместе с шалоном в маленькую лодку, которую они вместе, общими силами, сделали из бамбука некоторое время тому назад. В этой лодке они направились прямо на фарватер. Дауза потом сам рассказывал мне, что в это время он держал в руках пальмовую ветку и размахивал ею, подавая знаки. Зачем он делал это, он и сам не мог понять. Когда судно приблизилось, Дауза закричал капитану. «Никогда больше не входите в пролив! Благодаря вам у меня в голове появились продольные полосы! Оставьте меня в покое! Проходите через пролив Омбай, а нас не трогайте!» Один из служащих на корабле бросил Дауза в насмешку банан, и судно прошло дальше своим путем. Видя это, Дауза лег на дно лодки и заплакал. Долго он рыдал таким образом. Потом, поднявшись, он обратился к своему спутнику. «Знаешь ли ты, Шалон, — сказал он, — о чем я плачу? Я сейчас объясню тебе. Здесь проходит слишком много судов, поэтому вся вода испещрена полосами». Потом он повторил несколько раз самому себе. «Я совсем лишаюсь рассудка». Шалон ничего не ответил ему. Он знал по-английски только одно единственное слово «дат». «Дат» — извращенное слово «аддэн» — английского восклицания, соответствующего русскому выражению «черт возьми». Это слово он произносил всегда вместо ответа. Нужно ему было сказать «да», он говорил слово «дат». Нужно было сказать «нет», он также говорил «дат». тауза снова лег на дно лодки и стал смотреть сквозь бортовую щель на поверхность воды. До самого отлива он не произнес ни одного слова. Все его мысли были заняты полосами на воде, которые его беспокоили. Когда наступил час отлива, он сказал Шалону, «Мы должны, Шалон, заградить пролив». С этими словами он несколько раз поднял руки к небу, как он сам мне потом рассказывал, желая этим жестом показать, будто бы там, в проливе, масса погибших судов, потерпевших крушение. В ответ на это Шалон сказал только дат. В тот же день после обеда они снова сели в лодку и направились в Вурли. Так называется ближайшее селение, от которого и сам маяк получил своё название. Там Дауза закупил все необходимые материалы. Тростнику, канатов, краски, бечёвок. И вот они вдвоём принялись устраивать плоты. Плоты эти они связывали из тростника, придавая им квадратную форму. Работали они, не торопясь. Дауза говорил мне впоследствии, что сама форма плотов, квадратная, производила на него приятные впечатления, так как она не напоминала полос на воде, беспокоивших его столько времени. Потом Дауза связал веревками пучок бамбуковых прутьев и укрепил их на одном из плотов. А к прутьям привязал сделанную из бамбука букву «W», которая должна была служить сигналом грозящей опасности. Все плоты он окрасил в зеленую краску, а букву сделал белой, как обыкновенно принято окрашивать сигнальные знаки, предупреждающие об опасности. даузы с помощью шалона построил дюжину подобных платов и на это они употребили более двух месяцев. В проливе вообще не часто появлялись суда, так как в этом месте дуют опасные для кораблей и пароходов пассатные ветра. А те суда, которые появлялись изредка, даузы проклинал от всего сердца. Полосы, мелькавшие перед его глазами, не исчезли. Они снова появлялись при начале отлива и прилива. Как только сигнал был готов, Шалон укрепил его в проливе, привязав веревкой к большому камню, который служил вместо якоря. Таким образом он работал день и ночь, устанавливая плоты в самом фарватере. Даузе мог издали наблюдать за ним в светлые ночи, когда светил месяц, и волны блестели, отражая свет луны. Наконец, все значки были поставлены на место и укреплены. Их было всего 12 штук. Они были расположены вдоль фарватера, имевшего 17 сажен глубины, но не по прямой линии, так как здесь проходит песчаная отмель, а по кривой. Они были расставлены попарно. Один спереди, другой сзади, по всей линии фарватера. Идти по этому проливу надо очень осторожно, держась все время середины фарватера. так как кроме главного течения там существуют еще и другие, происходящие от того, что волны ударяются о подводные камни и отталкиваются от них. И не успеет судно сделать полповорота, как его отнесет течением к берегу и разобьет скалу Дауза знал все это не хуже любого капитана. Он знал также, что ни один корабль, ни одно судно не решится идти вперед, встретив на пути значки, предупреждающие об опасности. значки которых нет ни на одной морской карте, особенно в таком месте, где морское течение достигает быстроты шести узлов в час. Он мне рассказывал, что, установив значки, он лег на пол на галерее маяка и стал наблюдать за своими плотами. Они покачивались на волнах, то погружаясь слегка, то снова поднимаясь, и это движение производило на него приятное впечатление, несколько отвлекавшее его от полос на воде. неделя через три после установки значков появился большой пароход. Он шел через пролив Лобби-Тоби, по-видимому, намереваясь достигнуть Флореса до наступления ночи. дауза видел, как судно замедлило ход и, наконец, остановившись, двинулось обратно. Потом на палубе собрались капитаны-штурманы и стали совещаться. Наконец судно направилось на юг, не рискнув идти вперед по фарватеру, где стояли предостерегающие плоты со значками. Даулзе был в восторге от этого успеха. Через несколько недель пришли с севера китайские джонки. Они шли рядом друг с другом, рука об руку, если можно так выразиться, согласно китайскому обычаю. Джонки направились прямо в середину пролива, по фарватеру. Делая до десяти узлов в час, при этом они трубили в сигнальные рожки, производя страшный шум. Дауза был страшно рассержен на них, видя, что все его труды по заграждению пролива не привели к желанной цели в данном случае. Через залив Флорес ночью обыкновенно не ходят крупные корабли, но Дауза подумал. Если уж джонки решаются идти, не обращая внимания на мои значки, то большой пароход, пожалуй, решится пройти здесь даже ночью. Тогда он послал Шалона и приказал ему укрепить один из платов неподвижно. привязав его к трем другим платам так, чтобы он занимал центр треугольника. На этом центральном плоту он привязал пучок кокосовых волокон, намочив их в масле. Воздух в этом проливе был неподвижен, вплоть до наступления посадных ветров. Поэтому импровизированный факел должен был хорошо светить, тем более что кокосовое мочало горит очень хорошо, не хуже обыкновенного лампового фитиля. И вот каждую ночь зажигались четыре таких факела на расстоянии ста шагов друг от друга. Когда они горели, то пролив освещался ярким блеском. Всякое судно, вошедшее в пролив, должно было увидеть прежде всего свет маяка, затем яркий огонь факелов и, наконец, вдали багровый блеск вулкана Лоби-Тоби. Факелы помещались низко, почти на самом уровне воды. Так что никто не мог бы принять их за фонари, светящие на каких-нибудь судах. Благодаря движению воды они то поднимались, то опускались, оставаясь на одном месте. Даузер рассказывал мне впоследствии, что когда он выехал ночью вместе с шалоном на маленькой лодке, чтобы обревизовать свои сигнальные значки, он был так поражен ярким блеском, что ему даже стало страшно. До такой степени ярко был освещен весь пролив. Такого яркого освещения ему ни разу в жизни не приходилось видеть. Время от времени появлялись различные пароходы, но, заметив сигнальные значки, они поворачивали обратно, не решаясь углубиться в самый пролив. «Слава Богу!» — говорил Даузе. «Я их удерживаю моими сигналами, и они не будут портить мою воду и бороздить ее своими полосами. Для них достаточно и пролива Умбай. Они и там могут свободно пройти». Он был очень доволен результатом своей выдумки, но он не подумал о том, Что через некоторое время всем капитанам станет известно, что пролив Флорес загражден значками, которых нет ни на одной морской карте. Каждый из них, подойдя к проливу и свернув обратно, рассказывал товарищам о виденных им значках. И вот, в самом скором времени по всему побережью стало известно, что залив Флорес загражден, так как там что-то случилось неладное. Распространился слух, будто бы весь пролив запружен остовами погибших судов. И через него невозможно пройти никакому судну. Голландское правительство, конечно, ничего этого не знало. Голландцы предполагали, что англичане командировали своего адмиралтейского инспектора на маяк Вурли для ревизии. И им это вовсе не было неприятно. Они относились к нам всегда дружелюбно. Ведь вы знаете, сэр, что англичане вообще по всему свету имеют наблюдения за морскими путями. Для этого они даже не испрашивают никакого разрешения. Англичане по преимуществу мореходная нация, и считают, что эта обязанность лежит именно на них. И вот слух о заграждении пролива Флорес дошел до Бали. Из Бали распространился до Праболинга, где начинается железнодорожный путь, идущий до Батавии. И скоро во всех окрестных водах, по соседству с островом явы было уже известно, что залив Флорес загражден. сюда перестали проходить через него и не беспокоили Даузе. Разве какой-нибудь пароход случайно заходил в пролив, но, увидав сигнальные знаки, сейчас же давал обратный ход? Это случалось, конечно, лишь с теми судами, которые еще не слыхали ничего о заграждении пролива. Однажды, когда английский адмиралтейский измерительный контрольный пароход стоял на якоре в Макасарском рейде, близ форта Роттердама, а рядом с ними также на якоре стояло маленькое грязное голландское судно по имени «Амбоя», голландский капитан обратился с вопросом к английскому капитану скажите пожалуйста что такое случилось в проливе Флорес?» пусть меня повесят если я знаю что нибудь по этому поводу отвечал капитан который только что вернулся сотмели ангелики почему же он загражден сигнальными значками пусть меня повесят черт возьми если я в этом виноват отвечал снова английский капитан это уж ваши дела не мое «Я слышал от многих, что он загражден», — продолжал голландский капитан. «Говорят, там расположена целая флотилия платов с предупредительными сигналами». «Да, черт возьми. Наша жизнь не лучше собачьей», — воскликнул англичанин. «А все-таки я хотел бы расследовать это дело сам лично, полюбоваться на эти сигналы. Самое лучшее, если вы также пойдете со мной». И в тот же вечер он снялся с якоря, обошелся лебез и через три дня был уже у входа в пролив Флорес. Здесь он встретился с коммерческим судном, которое только что вышло обратно из пролива. Капитан был страшно взбешён и высказал свое резкое мнение капитану адмиралтейского судна. «Ведь это просто срам, позор!» — говорил он. «В проливе лежит на дне масса корабельных обломков, а это опасное место не отмечено ни на одной мореходной карте. Скандал!» Общество, которому я служу, терпит убытки от этого. Мне приходится возвращаться обратно, искать другого пути, терять время и топливо. Какой срам! Если бы я знал, что там заграждение, я не терял бы времени и угля на топливо парохода. — Ну уж тут я не виноват, — сказал наш капитан. — Уж не знаю, кто виноват, да мне до этого нет никакого дела. Фарватер загражден обломками потонувших судов. Я сам чуть-чуть было не наткнулся на толстую мачту, торчащую прямо из воды. Я как раз чуть не налетел на нее самым носом. Вот была бы штука. Благодарю покорно. Ведь я видел эту дурацкую мачту с собственными глазами. Слава богу, к счастью, там расставлены плавучие сигналы. И весь пролив освещен так ярко, как лондонский Риджен-стрит. И действительно, все это было так, как он говорил. Оба капитана направились в залив флорос и увидели, как огоньки, расположенные один за другим, покачивались на волнах. Дауза, заметив, что они не удаляются, остановились на месте, сказал, обращаясь к Шалону. «Вот мы им покажем. Зададим им хороший урок, чтобы знали вперед. Достань несколько жестяных коробок и собери побольше кокосового мочала, сколько можешь раздобыть. Повесь еще несколько факелов рядом с прежними». Ведь мы уже дали им понять, что надо идти через пролив Омбай, а они опять лезут сюда. Вот мы им покажем». Шалон тотчас бросился в воду, сел в шлюпку и, подплыв к платам повесил еще около дюжины светильников. Потом он собрал все, что осталось от купленной ими пакли, и также привесил к шестам, к которым были привязаны плоты. Таким образом, их теперь в общей сложности было штук двадцать, если не больше. И все эти двадцать факелов покачивались на воде, на протяжении одной мили. Заметьте также, сэр, что все это было на глубине 17 сажений, и при том в самом проливе, где всевозможные течения страшно быстры и сильны. Если бы одно судно затонуло в этом месте, то не пролежало бы и недели, его давно отнесло бы течением. А по количеству сигнальных знаков можно было подумать, что здесь затонуло не одно, а по крайней мере дюжина судов, и все они лежат на дне, на самом этом месте. Капитан адмиралтейского судна, видя, что зажигаются все новые и новые факелы, сказал капитану коммерческого корабля. «Видно, здесь совершилось страшное крушение». Это бедствие постигло суда всех наций. Потом он повернулся и, свистнув, прибавил. «Я подожду здесь, пока придет голландский корабль и выяснит, в чем дело. Ну, а я пойду дальше», — отвечал капитан торгового судна. Моя фирма платит мне жалование не за тем, чтобы я любовался иллюминацией. Весь пролив наполнен обломками судов. Я думаю, со временем окажется, что здесь погибли все китайские джонки, все сколько их не есть на свете. И он двинулся дальше. Адмиралтейское судно осталось на якоре у входа в пролив Флорес. Весь экипаж судна дивился, видя столько пылающих огней. Незадолго до восхода солнца пришла на парах голландская лодка. Пока оба парохода стояли рядом, факелы один за другим сгорали на плотах. При восходе солнца перед пришедшими судами расстилался залив Флорес, а вдали возвышался маяк вурли Урле. Дауза спал спокойно всю ночь, и при мысли о том, как должен сердиться и кипятиться капитан парохода, все полосы, беспокоившие его прежде, совершенно исчезли, и голова его просветлела. Шалон всю ночь работал и только под утро улегся спать. Утром Дауза вышел посмотреть на залив. Голова его горела, и он впоследствии сознался мне, что в эту минуту он страдал сильнее прежнего. В проливе Флорес у самого входа он увидал флот, собравшийся со всего земного шара. Тут были суда всех стран мира. Флот этот расположился в виде полукруга, заняв более семи миль из конца в конец. Зрелище было поразительное, по словам Дауза. Я передаю вам его рассказ слово в слово. «Вдруг я услыхал, — говорил мне Дауза, — страшный шум, словно кто выстрелил из пушки, и все суда, составлявшие флот, разлетелись в прах. Остались на поверхности только два судна. И я увидал, что запасная лодка с военного корабля идет на всех парусах прямо к нашему маяку». «Черт возьми! — воскликнул человек, сидевший в лодке. — Что такое тут опять случилось?» «Уж не погиб здесь в проливе целый флот?» «Никто здесь не погиб», — отвечал Дауза, сидя на галерее маяка. «Только я прошу вас оставить меня в покое, и я также не буду вас беспокоить. Идите себе через Амбай и не бороздите вашими судами мою воду, на которой благодаря вам появились полосы». Говоря это, он крепко держался за перила галереи, чувствуя, что волны унесут его вместе с течением, если он не будет держаться. В это время кто-то произнес нежно и ласково. «Хорошо, хорошо, мы будем проходить через пролив Омбай, а вас оставим в покое. Только будьте так добры, спуститесь вниз и пожалуйте к нам в лодку. Капитан очень бы желал поговорить с вами. Он сбился с пути и хотел бы посоветоваться, в надежде, что вы поможете ему». Дауза был очень польщен подобной просьбой и тотчас спустился с маяка и сел в лодку, совершенно позабыв про своего товарища Шалона. Но Шалон также бросился в воду и плыл вслед за лодкой по направлению к кораблю. Сидя в лодке, Дауза вглядывался в пароход и увидал, что матросы на этом пароходе похожи на белых мышей с цепями на шее. неудивительно ли, что ему представились белые мыши, которых он видел всего только раз в жизни, давно-давно еще ребенком? Заметив такое странное явление, он решил держать себя осторожно и молчать, не слишком много разговаривая. Когда лодка подошла к пароходу, человек, сидевший в ней, сказал что-то капитану. Даузе не понял его слов, но ему показалось, что тот произнес слово «помешанный». Взойдя на палубу, он увидал канаты, лежавшие на полу, и разные корабельные снасти. И у него на душе стало спокойно и легко. Все эти канаты, лестницы, снасти были расположены в различных направлениях, и такое расположение давало отраду и отдых его душе. измученной однообразным продольным направлением полос, которые он видел на воде и ощущал в своем мозгу. Капитан чрезвычайно ласково обратился к нему, и дау хотел было все откровенно рассказать ему, как вода стала покрываться полосами, как пароходы все более и более портили поверхность пролива. Но когда он хотел рассказать это, у него невольно вырвалась из уст старинная матросская песенка, и он запел. С хорошеньким товаром плывет кораблик к нам. Кораблик тот недаром несется по волнам. Потом он снова подошел к капитану и хотел сказать что-то относительно пролива Омбай, но вместо этого произнес совершенно не относящуюся к делу фразу. «А капитан на этом корабле, — сказал он, — был никто иной, как утка. У нее на спине лежал какой-то груз, а каков был груз, я уж теперь позабыл». Услыхав эти слова, капитан весь покраснел от гнева. Тогда Даузе подумал, «Я сделал большую глупость, лучше я уйду отсюда». И он отошел от капитана, но, проходя мимо компаса, он взглянул на блестящую медную коробку, в которой помещается компас, и увидал там самого себя, как в зеркале. Увидал и ужаснулся. Он только тут заметил, что на нем не было никакой одежды, ни малейшего признака. Он был совершенно ногой от головы до пяток. Тут только он сообразил, что уже несколько недель не одевался и все это время ходил без одежды, не замечая этого. Шалон также не обращал на это никакого внимания. Между тем несчастный Шалон плавал вокруг парохода в надежде, что его поднимут на борт. Он кричал «Дат! Дат!» и складывал руки, снабженные плавательной перепонкой. Что было дальше, Даузе уже не мог рассказать мне. но от посторонних лиц я узнал, что с парохода были посланы немедленно две лодки, чтобы снять все сооруженные им заграждения. Когда исследовали дно залива, то оказалось, что там нет ни малейших следов каких бы то ни было корабельных обломков. Все поставленные даузы плоты были тотчас сняты, и свободный проход возобновился. Голландский пароход послал лодку с двумя людьми, которым поручено было осмотреть маяк Урли. Между тем английское адмиралтейское судно проследовало дальше. Шалон продолжал плыть за ним, придерживаясь кельватора в надежде догнать его. Пароход прибавил ходу, и он понял, что ему не догнать его. Тогда бедняга решился повернуть обратно и тем же путем вплавь вернулся к маяку. «Даузе долго прожил на английском судне. Я там с ним и встретился». Только через полгода он совершенно избавился от своей болезни и стал забывать полосы, беспокоившие и терзавшие его мозг. «Тогда-то и рассказал он мне все то, что я сейчас передал вам». С этими словами старый Фенвик встал и, подойдя к большому фонарю маяка, погасил его. Настало утро. Свежее чудное утро. Мы вышли на галерею, вдыхая жадно грудью нежный аромат моря. смешанный с ароматом свежего сена, доносившимся к нам с окрестных лугов.